Юлия Герман. Единственная любовь бандита. Не ждала меня? Тебя рано выпустили. Я знаю, ты хотела сгноить меня в тюрьме. И даже этого было бы мало, чтобы отплатить за все, что ты сделал. Пытаюсь вырваться. Не волнуйся, малышка. Я свое получил. Теперь твоя очередь платить по счетам. Опускает ладонь мне на шею.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 Он же оказался тем, кто сбросил меня в ад, показав все оттенки ненависти и боли. Но я отомстила ему. И теперь он вернулся, чтобы отплатить мне за каждый проведенный в неволе день».